Дубна после одиннадцати часов утра Намеки Анны подействовали на настроение, как дальние раскаты грома, предвещавшие грозу. Тем не менее, Никифор не стал напрягать психику в поисках варианта спасения от неведомой катастрофы. Мешать новой Анне он не рискнул и подсел к телевизору хозяина, чтобы немного отвлечься. Новости передавались по всем каналам, повторяясь как кудах-то не кур. Но все они перебивались оголтелой давно набившей оскомину рекламой, отчего хотелось устроить садистскую пытку как для создателей рекламных роликов, так и их покровителей вместе с руководителями каналов, заставить их смотреть собственные изыски сутками. Впрочем, не отличались от телеканалов и социальные сети, превратившиеся в гниющие пузырящиеся злобными выпадами блогеров и составителей всевозможных рейтингов в адрес еще не окончательно погибших демократических союзов, не считая штатных социологов на оплате у врагов России, таких как писатель-историк Акунин или мерзкие защитники права человека из общества «Мемориал». Но всем врагам страны, владельцы каналов и сетей с удовольствием давали возможность влиять на неокрепшую психику молодых людей и подогревать им вечно мерцающее пламя в душах негодяев, недовольство людьми, имеющими свою точку зрения. В конце концов, промучившись перед резко поголубевшим экраном несколько минут, Никифор снова вернулся в кабинет. «Каковы успехи?» — бодро спросил он. — «Разобрались со складом антропии?» Анна ответила ему затуманенным взглядом, устало провела рукой по лбу. «Вы читали этот труд?» «Не до конца», — признался Никифор. «Это... чудовищно!» «Да, я должен бы...» — начал он оправдываться, но женщина остановила его жестом. «Речь не о вас. Чудовищно, что сотворил Глеб Лаврентьевич». «Вы имеете в виду накопитель энтропии?» Анна потянулась к чашке с остывшим кофе. «Давайте я сварю горячий», — спохватился следователь. «Не стоит. Стоит, стоит. Я же вижу, что вы устали». Он отобрал у женщины чашку, сбегал на кухню, сварил последнюю порцию кофе, принес в кабинет. Анна поблагодарила его, мило сморщив носик. Она ничем не отличалась от первой, Анны, с которой Никифор начинал изучать разработки Истомина. И он невольно подумал о родившемся парадоксе, допускавшем существование сразу двух Ан одновременно. «Сколько времени осталось до... до высадки десанта?» — пошутил он. «Чтобы с гарантией опередить всех, а главное — успеть к смерти Истомина, нам нужно высадиться в половине восьмого по наружному времени». С этой точки зрения нам осталось сидеть здесь еще 20 минут. Но тут возникает новый парадокс. Или петля, если угодно. Я понял ситуацию так, что, находясь в квартире, мы следуем в прошлое, минуя события снаружи. Выйдя из квартиры до какого-то определенного момента, я как бы отменял ранее происшедшее событие. Почему же я не встретил самого себя? Анна кивнула, соглашаясь, очевидно, со своими мыслями. — Вы же знаете работы Шрёдингера и Эверетта? — В пределах общих рассуждений. Профессиональным физиком я не стал, перейдя на службу вследком. Глеб Лаврентьевич продолжил теоретические изыскания Уиллера и добавив к их уравнению параметры, обходящие схлопывание волновой функции. — Я доступно изъясняюсь? Он изобразил кривую улыбку, и Анна смутилась. — Простите, не хотела вас обидеть. — Все правильно, я не обижаюсь. Ваша предшественница кое-что успела мне объяснить. — А о применении Глебом Лаврентьевичем многоуровневой интерпретации Вселенной она упоминала? — Скользь. — Так вот, главное в изобретении Глеба Лаврентьевича то, что он применил в своих уравнениях гипотезу мультиверса, и она решает все парадоксы. Вы имеете в виду концепцию Эверетта? Большая Вселенная или мультиверс, как нынче принято говорить, является бесконечной системой запутанных метавселенных, подобных нашей, делящихся на копии каждое мгновение. Эта концепция прочно вошла в теоретические работы современных физиков, в том числе Амнуэля, создавшего впечатляющую картину мультиверса В книге «Вселенная. Ступени бесконечности». Практически доказано, что Вселенная делится на копии, как только возникает развилка вероятности развития мироздания в отличающихся условиях. Так возникла и наша метавселенная, метагалактика со всеми ее звездами и галактиками, и она продолжает ветвиться. «Мне нравится эта гипотеза. Я ознакомился». Она может либо нравиться, либо не нравиться, но она есть. В многоуровневой интерпретации, если мы знаем волновую функцию объекта в определенный момент времени, то можем вычислить, что произойдет в любой последующий момент. Просто решаю уравнение Шрёдингера, так? Уравнение Уиллера Девитта мягко поправила собеседница. Но Глеб Лаврентьевич изменил концепцию, и в его уравнении нет места случайности. Его Н-накопитель действительно накапливает энтропию, снижая в локальном объеме меру хаоса и тем самым изменяя течение времени. И когда она достигнет, так сказать, критической массы, начнется сброс энтропии. Декогеренция, закончила Анна. Декогеренция, удивился он, «Надеюсь, термин знаком?» «Конечно. Это процесс нарушения когерентности, вызванный термодинамически необратимыми изменениями сцепления квантово-механических систем. С точки зрения квантовой теории, декогеренция представляет собой схлопывание волновой функции измеряемого макрообъекта». «Если бы я была преподом, а вы студентом, я бы поставила вам, — Анна улыбнулась, — пятерку». Но ведь мы говорим сейчас обо всей Вселенной. В этом и заключается чудовищный смысл открытия Глеба Лаврентьевича. При достижении определенного значения энтропии произойдет глобальная декогеренция всей нашей Вселенной. Без мощных взрывов и вспышек. Возможен и разворот дополнительных измерений, и смешение времен и скатывание нашего вакуума, в более выгодную энергетически котловину полевого ландшафта. В душе слабо шевельнулся страх. Никифор помолчал, представляя скатывание вакуума в форме валуна, падающего на дно кратера с его вала. — Что случится с нами, со Вселенной? — Она испортится. — Грустно улыбнулась женщина. — Испортится? — Наверное, не уцелеет ни одна материальная структура. Наступит полный инфляционный хаос, и это сотворил всего один человек. Начинал не он. Все равно именно Истомин запустил процесс, остановить не смог, поэтому и прокручивал один и тот же день в течение двадцати лет. Пусть будет так. На каком же хлипком фундаменте живет человечество, если Творец, согласно библейской традиции, создавал наш мир целую неделю? то его потомок, ничтоже сумнящийся, может запросто уничтожить творение в один миг. Анна виновато глянула на потрескивающую люстру. — Мы ничего не почувствуем. — Спасибо, утешили, — фыркнул Никифор. — Получается, что в мире только мы с вами знаем, что может случиться. Она беспомощно пожала плечиками. — Что это меняет? Надо что-то делать. Не сидеть же и ждать конца света, как герои Брэдбери. Мы сможем предотвратить катастрофу». «Вот вам объяснение возникающих парадоксов. Вы упустили из виду еще одно существенное обстоятельство». Никифор вспомнил, что эти слова уже произносила первая Анна. «Добавку истоминам в уравнение Уиллера Гамильтониана Эверетта». «Почти угадали». Мы только что говорили, что мир постоянно ветвится на квантовые копии, отличающиеся незначительно. Так вот, ваши выходы из квартиры с локальным течением времени каждый раз порождали деление. Копия с вами, где вы выходили в прошлом, раньше, уже с известным результатом, сбрасывалась в ответвившиеся испорченные метавселенные, где события начали развиваться по своему сценарию». Никифор задумался. И эти метавселенные где-то в иных измерениях продолжают существовать, но уже отлично от наших условий. Испорченные вселенная», — задумчиво кивнул он. «Я оговорилась. Как раз очень к месту. Испорченные вселенные уплыли в мутные дали, а наша повисла на пороге уничтожения». Анна покачала головой. — Они все, порожденные одним и тем же изобретением Глеба Лаврентьевича, так или иначе находятся под угрозой уничтожения. — Все? — не удержался от восклицания Никифор. — Потому что они связаны единой функцией — запутанностью. Анна вскинула брови удивленной реакцией следователя. — Совершенно верно. Запутанными ведь бывают не только элементарные частицы, но и целые вселенные. А некоторые из них, опередившие нашу, наверное, уже погибли. — Почему? — Каких-то уже началась реакция сброса энтропии, но это лишь мое предположение. — Машину можно остановить? — Можно, — кивнула женщина. — Но это может привести к спонтанному разряду энтропии. — Зато разряд будет слабым, в отличие от полного сброса. — Не уверена. — И все-таки я бы рискнул. «Никифор, как вас по-батюшке?» «Антонович, ну можно просто Ник?» «Никифор Антонович, такие решения нельзя принимать единолично. Рисковать будем. Если не получится, реанимировать Глеба Лаврентьевича». «Не реанимировать, а упредить приступ. Не вижу разницы». Никифор глянул на часы, и внутри него все сжалось. «Еще пять минут и выходим». «Ох, подождите». Анна убежала в туалет. Никифор положил в карман куртки пакетик с лекарствами, которые они с Клемчуком обнаружили у хозяина, сосредоточился на решаемой задаче. Анна вышла, он подал ей курточку, и оба направились к двери квартиры физика, превращенной им в склад энтропии. Однако на пороге Никифор задержался. «Все-таки я, наверное, тупее, чем надо». Спутница вопросительно посмотрела на него спокойное, внимательное, доброжелательное, и у следователя отлегло от сердца, несмотря на ждущую впереди неведомую катастрофу. — Речь о ветвлении Вселенных, — смущенно продолжил он. — Я верю, что наша Вселенная каждый миг делится на идентичные копии. — Подождите, Ник, мы не опоздаем? — Наоборот, каждые две минуты, проведенные в квартире, дают нам минуту опережения по времени снаружи. Мы просто выйдем чуть раньше. Ах да, простите, запамятовала. Мы оба устали, вот и тормозим. Кстати, попутная мысль. Почему мы проскочили момент выхода из Истомина из дома и не встретили его? По той простой причине, что он находился в другом потоке времени. Мы уже обсуждали эту проблему. «Допустим, это так и есть. Но в таком случае усиливается другая проблема. Почему мы оказываемся в одной и той же матричной вселенной, а не в ответвившихся?» «Потому что матричный она остается для вас лично. Это ваша персональная линия судьбы. В других вселенных, отпочковавшихся от вашей, оказывается ваше второе «я», чуть отличное от оригинала». Но при каждом ветвлении я вижу себя в одной и той же версии. Этот выбор случайен и вам не подконтролен. Вам только кажется, что вы живете последовательно от события к событию в одной и той же версии реальности, из-за чего создается видимость непрерывности движения времени, формирующая вашу персональную судьбу. Звучит как приговор, но тогда попутный вопрос. Почему в моей персональной линии все время появляетесь вы? Анна сморщила носик. По вашей инициативе. Ага. Он озадаченно похмыкал. Вы тоже моя судьба? в глазах женщины зажглись веселые искры. Если вы против, я могу уйти. Нет, воскликнул он, протестующе, протянув к ней ладонь. Оставайтесь. Без вас мне мою судьбу не изменить. «Идемте уже!» Он открыл дверь. На лестничной площадке стояли две женщины средних лет, худая и толстая. Блондинка пышных форм была в домашнем халате с платком на голове, из-под которого торчали бегуди. На второй светилась алюминием зимняя куртка с полосками искусственного меха. «Сижу на телефоне, как плюха!» — жаловалась Толстуха. «Вот и расту, как на дрожжах!» — А не сидеть не могу, иначе ничего не заработаю. — Да и я почти в таком же положении, — ответила собеседница. — Разве что больше хожу. а От ходьбы коленки начинают скрипеть. Увидев вышедшую из квартиры Истомина пару, они замолчали переглянулись. В глазах обеих протаяло любопытство. Однако Никифор не дал им времени на удовлетворение любопытства. — Доброе утро. Поздоровался он деликатно, увлекая Анну к лифту. «Хорошего дня!» Дверцы лифта со стуком открылись, Никифор и Анна зашли в кабину, и лифт унес их на первый этаж, отрезая реплики женщин. «Кто это?» — спросила одетая по-зимнему женщина. «Ты их знаешь?» «Не видела ни разу», — ответила блондинка в бегудях. «Может, родственники соседа?» «А вы их знаете?» — спросила Анна. — Одна соседка, вторую не знаю, — отозвался Никифор. — Мне жалко таких, как эта толстушка. Наверное, сидит на рекламе, как самозанятая. Самозанятая обычно занимается изготовлением сувениров или овощных консервов для продажи. Она фрилансер. Но я тоже таким сочувствую. Превалирование сидящего образа жизни уже привело к тому, что за последние пятьдесят лет Уровень физической активности в стране снизился на 30%, а к 2050 году упадет еще на 20%. Представляете, что будет? А тут и представлять не надо. Достаточно посмотреть по ТВ, что творится в Соединенных Штатах и в умерзительно благополучной Европе. Не буду. Что не будете? Смотреть. Да я тоже телек включаю, только на спортивные мероприятия. Вышли во двор. По тротуарам велись потоки прохожих, и Никифор невольно обратил внимание на их торопливость. «Еще одна примета нашего века. Вы о чем? Мы стали быстрее ходить. Наверное, из-за погоды? Да. И климат меняется не в лучшую сторону». Анна плотнее запахнула куртку, поежилась. «Холодно?» — забеспокоился он. Не то чтобы холодно, но сыро и промозгло. Не люблю такую погоду. Просто мы вышли из теплого подъезда. Хотя я тоже не люблю позднюю осень. Пройдемся?» «И гулять не хочу. Тогда предлагаю сходить в кафе неподалеку. Чтобы все время смотреть на часы и нервничать, благодарю покорно». Он улыбнулся. «Ваша копия показалась мне более целеустремленной». Анна слегка расслабилась, пошутила. — Она моложе меня. — Кстати, насколько? Я познакомился с ней в кабинете Баринова, когда еще не было десяти часов. Получается, что вы моложе, так как с вами я познакомился сразу после того, как подъехал к зданию следкома. — Ненамного. — Примерно на полчаса. — Тогда ваша первая Анна, во-первых, вторая, а во-вторых, старуха. Засмеялись оба. «Логично», — Никифор посерьезнел. «Что, если сейчас позвонить Истомину? Зачем? Он ведь еще в квартире. Не думала об этом», — призналась женщина. «Мы прибыли сюда в другой петле времени. Ведь так он сейчас выйдет, и мы можем его предупредить. Или я чего-то не понимаю». «Меня тоже терзают смутные сомнения». Давайте подумаем. Реальность изменится, если мы позвоним. Без сомнений. Я только что подумала, что звонок Глебу Лаврентьевичу может занести нас в иную версию. Мир изменится в любом случае, позвоним мы или не позвоним, встретим Истомина или не встретим. Но ведь мы оба не исчезнем ни там, ни здесь, ни где-нибудь еще, не так ли? Только до момента дикогеренции. тем более необходимо рисковать. «Умеете вы убеждать», — улыбнулась Анна с ноткой грусти. «Товарищ следователь по особо важным делам. Изнанка профессии. Так что, звоним? Попробуйте». Никифор набрал номер мобильного Истомина. В ухо влились короткие пик-пик-пик, будто по тротуару рассыпались стеклянные шарики. «Абонент занят», — сообщил Айфон женским голосом. Анна смотрела ожидающий, и Никифор шепнул. «Занят». Через минуту он снова позвонил. «Глеб Лаврентьевич, доброе утро». «Кто говорит?» После паузы ответил Истомин. «Это вы, полковник?» Никифор едва не ляпнул шутливо «нет, это генерал звонит», но удержался. «Меня зовут Никифор Антонович, я старший следователь Следственного комитета». В ухе раздались гудки от боя. Майор Сомов. По инерции закончил Никифор и озадаченно кашлянул. «Отключил?» — догадалась Анна. Он кивнул. «Принял меня за какого-то полковника». «В его окружении есть полковники?» Никифор вспомнил о недавнем инциденте с военспецами, после которого к Истомину заявились спецназовцы Минобороны. Его исследования курировали военные эксперты. «Вы мне не говорили», — посчитал информацию несущественной. Он снова набрал номер физика, дождался ответа. «Глеб Лаврентьевич, не кладите трубку. Вы собираетесь на работу, я знаю, но вам лучше вызвать врача». «Пойдите к черту!» Раздраженно проговорил ученый дребезжащим тенарком. «Будете надоедать? Вызову полицию!» В ухе Сомова снова раздались щелчки от боя. Никифор покачал головой. «Вот упрямый старик!» «Что он сказал? Наверное, принял меня за телефонного мошенника». «Правильная реакция», — фыркнула женщина. «Я бы тоже приняла вас за мошенника». «Ну, представьте, вам звонят и предлагают не ходить на работу и вызвать врача. Как бы вы отреагировали?» Никифор смущенно переступил с ноги на ногу. «Пожалуй, вы правы. И это еще одна нехорошая примета нашего времени. Люди боятся мошенников. И тем не менее постоянно попадаются на удочку. И Стомин не из таких. Что будем делать? Он дома собирается выходить. Подождем». «Где?» — Никифор подумал. «Во дворе. Выйдет из подъезда, и мы подойдем к нему». Анна зябко передернула плечами. «Лучше подождать в подъезде. Да, там теплее. Я просто волнуюсь». Никифор взял ее под руку, и они зашагали к подъезду, собираясь войти. Дверь открылась, и навстречу паре вышли двое мужчин. Постарше лет пятидесяти и чуть ли вдвое моложе. Лица обоих показались знакомыми. Уже через секунду Никифор вспомнил. Это были те самые военспецы, что в первой версии Петли заявились к Истомину в тот момент, когда там были гости «Никифор и компания».